Услики топали по дороге, тихо скрипели колеса. Повозка ясеневого дерева неспешно катилась на юг. «Поражаюсь я вам, испанцам!» Вслух размышлял бородатый кукольник. «Чего вам не сидится у себя на родине? Что и говорить, Испанская империя огромна, но это же не повод везде держать свои войска. Вполне можно обходиться силами наместников, и все же где война, там испанец. Непонятно это мне». Еще в конце лета Барба прекратил бриться и снова начал отращивать бороду. До былого великолепия было, конечно, еще далеко, но уже сейчас он выглядел достаточно внушительно. Сидевший рядом Мануэль Гонсалес посмотрел на сицилийца и усмехнулся. — Что ж непонятного? — философский сказал он. — Любой испанец — воин. Мы три века воевали, чтобы освободить нашу землю. Гренада пала совсем недавно. Да и потом было достаточно мятежей, чтобы не вкладывать оружие в нужные: То сигавийские коммунерус, то германия с Изваленсией, да и турки не дремлют. А теперь еще англичане. И Новый Свет тоже не самое спокойное местечко. Вы слыхали что-нибудь о Новом Свете? Что? А, Си, конечно. Многие подались туда после того, как разрешили отъезд. Испанский дворянин не признает иного занятия, кроме войны. А дворян в Испании не счесть. «Скузи!» — Карл Барба поправил очки. «Вы тоже дворянин?» «Нет, я не дворянин». «Тогда зачем это вам?» «Трудно объяснить. Я из Толеда. Это о чем-нибудь вам говорит?» «Смотря что вы хотите этим сказать». Уклончиво ответил Барба. «Я оружейник. И всегда была хоть до новых впечатлений. Но путешествия мне были не по карману. А сидеть на месте — это не по мне. Вы понимаете меня?» — Вполне. Вижу, без дела вы не останетесь. — Да уж. Они проехали еще немного. Ряды высоких ореховых деревьев вдоль дороги медленно теряли листья. Солнце еще припекало, но ветер был холодный, кукольник и испанец мерзли. Но если испанец обходился так, то Барба кутался в меховую куртку, все время ежился и зевал. Под глазами его набрякли мешки. — Вы стали плохо спать? — Заметил Мануэль. И «Не говорите». Печально согласился итальянец. «С тех пор, как сожгли того рыжего монаха-лекаря, со мною сам не понимаю, что творится. Иной раз думаю, что я схожу с ума». чего же?» «Куклы, Монами!» Бородач похлопал по сундуку за своей спиной. «А что куклы?» «Сам не понимаю». Взгляд Барбы сделался задумчив. «У меня такое впечатление, что они, как это по-фламандски...» «Анима Сиони. А жили?» «Си, ожили. Всякий раз, когда я открываю сундук, они лежат по-другому, не так, как я их положил. Пьеро все время перебирается к Коламбине. Пес будто треплет Орликино, а этот негодяй Пульчинелла вообще прячется по углам на самом дне. Перед каждым представлением я подолгу не могу найти нужную куклу. Они будто прячутся». Ночами там будто кто-то шуршит, смеется, шепчется. Верите ли, я стал закрывать сундук на замок. Иначе боюсь оставаться один. Не жизнь, а просто кошмарный сон. Я так устал от этих кукол. По-моему, вы переутомились. На вас слишком сильное впечатление произвело Аутадафе. Может быть. Если вы никогда раньше не присутствовали на казни, это может вызвать потрясение». «Я неоднократно... Корай! Что это там?» Теперь и Барба услышал какие-то крики, поправил очки и разглядел, как справа под деревом двое человек Мутузя Третьего. Как раз в этот момент они повалили его на землю и стали пинать, а тот сжимался в комок и пытался прикрыть руками голову. Барба натянул по но Мануэль, не дожидаясь остановки, уже соскочил с повозки и бежал к ним. «Эй, именем короля и закона остановитесь!» Двое обернулись и на мгновение прекратили свое занятие. Кукольник смог разглядеть их и понял, что это парень и девушка, одетая в мужской костюм. Парень был высокий, голубоглазый, с круглой головой и короткой стрижкой. Оружия при нем не было, если не считать ножа за поясом. Зеленоглазая ведьма с соломенными волосами была ниже его почти на голову, а за спиной носила арбалет. Неподалеку стояли две оседланные лошади, соловый рысак и серая в яблоках кобыла. И парень, и девица выглядели сущими разбойниками, и в одиночку Барба предпочел бы проехать мимо, но маленький испанец, похоже, не боялся никого и ничего. «Чего тебе надо, испанец?» С явным недовольством осведомился парень. «Зачем вы избиваете этого несчастного? Прекратите немедленно!» «Это наше дело. В чем он виновен?» — Это тоже наше дело. А тебе-то что? — Я ольгвозил на службе короля, — объявил Мануэль, расставив ноги и кладя ладонь на рукоять меча. Суровый тон, каким это было сказано, не оставлял никаких сомнений в его правоте. — Если этот парень виноват, отведите его в город, где его предадут справедливому суду. — Где ты видел справедливый суд в этой стране? — усмехнулся Беловолосый, плюнул и растер. — За его преступление, испанец, еще не придумали казни. — Иди своей дорогой, мы как-нибудь сами разберемся. А лежащий на земле ничего не говорил, только зыркал глазами, глядя то на испанца, то на своих мучителей, и придерживала отбитую руку. Молчание затягивалось. Вдруг девица, не отводившая взгляда от серого меча Мануэля, тронула своего спутника за плечо, поднялась на цыпочки и что-то шепнула ему на ухо. Тот вздрогнул и тоже прищурился на меч. Не оборачиваясь, что-то спросил у нее уголком рта. Девица кивнула. Еще мгновение парень колебался, потом махнул рукой. «Ладно, он ваш». Вдруг решил он, плюнул и толкнул носком сапога рыжего парня. «Слышь ты, вставай, вставай, поганец, бойгот. Тебя даже убивать противно. Благодари бога и господина испанца за свою паршивую шкуру». Карл Барба был по-настоящему удивлен. Вряд ли они испугались. Насколько итальянец знал природу человеческой души, а он, как ярмарочный артист, обязан был ее знать, страха тут не было и в помине. Дело было совсем другом, но вот в чем этого кукольник не мог уразуметь. Парень с девушкой тем временем сноровисто забрались в седло и, не говоря ни слова, пустили лошадей в голуб. Пару минут, и они скрылись из виду. Наступила тишина. Рыжий парень встал. «Благодарствуйте, господин». — сказал он и поклонился, кривясь на один бок. — Ежели б не вы, они бы меня забили, факт, забили бы. — Это мой долг. — Ответил Мануэль. — Почему на тебя напали? — Это... Долго объяснять. — Как твое имя? — Я... Меня зовут Шнырь. — Сказал тот и повторил, словно боялся, что ему с первого раза не поверят. — Меня зовут Шнырь. Мануэль нахмурился и некоторое время молча и с неудовольствием созерцал спасенного и потирал подбородок. В нем определенно было что-то неприятное, в этом рыжем парне. «У меня большое желание связать тебя и отвезти в город», — наконец сказал испанец. Но «Ну ладно, ступай своей дорогой, в чем бы ты ни провинился и больше не попадайся, ни им, ни мне». Он резко развернулся и направился к повозке, придерживая меч и вышагивая, словно циркуль. Забрался на козлы. Итальянец тронул вожжи, и тележка покатилась дальше, скрипя и переваливаясь на ухабах. Рыжий парень смотрел ей вслед. Потом скривился в презрительной усмешке. «Катитесь, катитесь, ублюдки!» Процедил он сквозь зубы. «Будет время, я с вами еще потолкую. А сейчас есть дела поважнее». Он потрогал челюсть. «Однако здорово они меня отделали. Ладно, тело молодое выдержит... Хоть на что-то этот придурок сгодился. Шнырь повернулся и зашагал на север. Лицо его как-то странно изменилось, словно он постарел сразу на несколько лет. Простоватое выражение слетело с него, словно маска. Казалось, теперь за этим взглядом прячется совершенно другой человек. Но этого уже никто не видел. В тот день весны, будто по какому-то наитию, настоятель геймблахской обители абат Микаэль решил пройтись вдоль монастырских стен. Погода благоприятствовала, время было еще не позднее, и престарелый монах решил размять ноги. Солнышко пригревало, снег таял, пробудившаяся обитель полнилась трудом. Монахи прибирались, пилили дрова, чистили пруды и перекапывали грядки. Давно исчезли следы прошлогоднего пожара, Монахи более не пересказывали новициям историю плененной ведьмы изгоревших альгвозилов. Абат пребывал в прекрасном настроении. И в ту минуту, когда он проходил мимо ворот, снаружи кто-то постучал. Превратник, молодой парнишка Арестит, временно заменявший на этом посту заболевшего Иеремию, поспешил открыть, и настоятель помимо воли подошел поближе рассмотреть, кто к ним пожаловал. А пожаловал монах. На этот счет не возникало никаких сомнений, и он явно долго странствовал, прежде чем прийти сюда, и дорога была нелегка. Все говорил об этом. И худое изможденное лицо, и порядком выцветшая черная ряса, избитый посох, и заросшая танзура. Но было обстоятельство, смутившее абата. Этот брат-проповедник был болен или покалечен. Фигура его вся перекосилась, он кренился при ходьбе направо, будто у него были сломаны ребра. Абат нахмурил лоб, испытывая странное чувство. Он видел раньше этого монаха, явно видел, но когда и где вспомнить не мог, и потому только стоял и смотрел. Меж тем и пришелец неотрывно смотрел на него. Шли минуты, ничего не происходило. Арестин затворил ворота и теперь хлопал ресницами, не решаясь заговорить первым. Ведь известно, что сдержанность и молчание у бернардинцев первейшее добродетель. Наконец Аббат склонил голову. — Пакс вабискум, дрожайший брат, — Поздоровался он. Какая нужда привела в нашу скромную обитель брата-доминиканца? Ответ последовал не сразу. — Пакс вабискум, Абон. Тихо ответил монах. — Вы меня не узнаете? Этот голос, при его звуках, словно пелена упала со взора старого монаха. Перед ним стоял брат Себастьян. Но, Боже, в каком виде? Почти ничего не осталось от прежнего здорового, уверенного в себе, исполненного сознания собственной правоты инквизитора. У монаха будто отрезали половину тела и стерли половину души. — Иисусе! — прошептал настоятель, делая шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть испанца. — Это вы! Но что с вами случилось? И где ваши люди и ваш ученик? Доминиканец грустно улыбнулся. «Все в прошлом, дрожайший Абон», — сказал он и повторил, «Все в прошлом». Я сложил в себя обязанность Инквизитора. Капитул пошел мне навстречу и по теперешней немощи предоставил мне право отойти отдел. Я... «Вы больны?» «Увы, меня ранило ядром». «Ядро?» Аббат наморщил лоб. «Это такая штука, которой стреляют из пушки?» Он изобразил руками в воздухе шар и покачал головой. «Господь всеблаг, если позволил вам выжить после такого, как это случилось?» О, «Долгий разговор. Почти всю зиму я провел в больнице ордена в Брюсселе. А как потеплело, решил пойти сюда, чтобы встретиться с вами. К сожалению, в пути мне пришлось задержаться. Сами знаете, какие сейчас настали времена. А ваша миссия? Вы достигли своей цели?» «Брат Себастьян задумался». «Достиг ли я своей цели?» — повторил он, будто вопрос был ему непонятен. «Можно сказать, да. Достиг. Другое дело, что сейчас я не знаю, было ли это моей целью. Дрожайший обон, снизойдите к моей просьбе. Я бы хотел некоторое время пожить в вашей обители». Брат Микаэль не выразил ни удивления, ни тревоги, только отступил с дороги и наклонил голову, жестом приглашая войти. Монастырь с радостью примет вас. Можете поселиться в лечебнице или, если хотите, Киновия выделит вам теплую келью. Если только это не затруднит братью, брат Микаэль. Абат остановился, оглянулся. Что? — спросил он. Брат Себастьян приблизился. Посох его негромко стучал на оттаившей земле. Брат Микаэль, я бы хотел вам исповедаться. — Исповедаться? В чем? Вы согрешили? — Может, да, а может, нет. Уклончиво сказал испанец. — Теперь это решать не мне. Я прикоснулся к загадке, но это было только начало. Я стал разгадывать ее и обнаружил тайну. Но когда я раскрыл ее, то прикоснулся к таинству. Но что это за таинство? Откуда оно взялось? Где его истоки, мне неведомо. Теперь я не знаю, как мне быть. Не знаю, что и кем было явлено мне. Не знаю, как мне снять с души сей грех. А может, благодать?» Абат на мгновение задержал свой взгляд на скрюченной фигуре брата Себастьяна, и на лице его отразилось понимание. «Он вылечил вас», — утвердительно сказал он. «В какой-то мере, да». Медленно ответил Себастьян, будто подыскивал слова. Но этот случай однозначно не истолковать. Его смерть исцелила меня или что-то другое, но это было связано с ним. У меня было видение, и я...» Он шумно выдохнул и покачал головой. «Я не знаю, не знаю». Брат Микаэль долго молчал, долго-долго. «Странно», — сказал он наконец. Я всеми силами пытался объяснить, внушить вам мысль оставить эту погоню безрезультатно. А теперь вы сами... Что ж, божьи мельницы мелют медленно. Жизнь все расставляет по местам. И я в который раз убеждаюсь, что бессмысленно пытаться изменить что-то раньше времени. Идемте, брат Себастьян, идемте. Времена нынче суетные, а нам действительно есть о чем поговорить». Я ты пламя. Волнуюсь, как в первый раз. Жуга стоял в прихожей перед большим овальным венецианским зеркалом и оправлял отороченную мехом черную мантию, подворачивал воротник, манжеты, сдвигал берет то на лоб, то на затылок и вертелся, разглядывая себя со всех сторон, как девушка перед свиданием. Ялка против воли улыбнулась, наблюдая из кухни эту картину. Но ведь это и есть первый раз, утешила она его. «Да я не о том». Досадливо отмахнулся травник. «Ведь нет ничего же особенного. Какая разница, в конце концов, один человек или десять? Все равно дергаюсь. Все будет хорошо». Было семь часов утра. День выдался на славу. Стекла в окнах уже оттаяли, и хотя в раскрытую форточку тянуло холодом, солнечные лучи пронизывали комнату насквозь. На улице звенели птичьи голоса, С кухни тянуло запахами кофе и корицы. Из комнаты напротив — молока и мокрых пеленок. Внезапно из этой же комнаты раздался звонкий плач ребенка. «Ну вот», — огорчился травник. Тория проснулась, опять плачет. «Да что же это такое? Только уложили!» «Ничего страшного, иди, я успокою». Муж, постарайся, иди скорее к ней, только не смей поить ее какой-нибудь гадостью». Ялка фыркнула. «Ух, жуга, ты неисправим!» «Уж я как-нибудь сама разберусь, что делать с малышкой. Моя подруга Жозефина Вандерхофен говорит, «Это твоя Жозефина Вандерхофен недавно трещала на улице с какой-то дамочкой. Как она дает ребенку тряпку с маковой настойкой, чтобы он спал и не плакал? Я проходила мимо, они умолкли, думали, я не слышу. Еще один такой совет, и я не пущу ее на порог. Жуга, перестань. Ты же знаешь, я никогда так не сделаю». Ялка вознамерилась пойти в комнату, Но тут ребенок умолк, начал что-то лепетать. Как всегда, во все века лепечат дети в колыбели. И она осталась. Жуга надвинул берет на брови, опять посмотрелся в зеркало, недовольно поморщился, но дальше экспериментировать не стал. Подобрал скатанные в трубку листы бумаги и повернулся к Ялке. Ну, он вздохнул. «Пожелай мне удачи». Ялка шагнула вперед и обняла его. Закрыла глаза... Зарылась носом в пушистый мех ворота, ощутила запах новенького, необмятого сукна, уже успевшего, тем не менее, впитать горьковатые ароматы трав, розмарина и кёльнской воды, и с неохотой рассыпила руки. «Удачи тебе», — сказала она. Жуга улыбнулся. «Ну вот, наконец-то, а то слова доброго от тебя не дождешься. Но все равно, почую, что малышка пахнет опием, отшлепаю обеих и тебя, и твою Жозефину. Ну уж нет». Еще не хватало, чтобы ты шлепал всяких Жозефин. Меня тебе мало? Они рассмеялись, обнялись еще, после чего травник вышел и закрыл дверь. Ялка расправила передник, на всякий случай заглянула на кухню и торопливо вернулась в детскую. Белокурая девочка сидела в кроватке и тянула в рот берестяную погремушку, но, завидев маму, заулыбалась и потянулась к ней. Уже сидит с тревогой одновременно с умилением подумала Ялка. «Ох, и бедовая будет девчонка!» Она подхватила дочку на руки и поспешила к окну. Испанцев давно уже не было ни в городе, ни в стране, но пресловутый «гезелинг» въелся в зеландскую кровь, больше никто не занавешивал окон. Зато весь подоконник был уставлен горшками, в которых росли герань, столетник, картофель и даже один красный тюльпан, подаренный Эльмаром. За чисто вымытыми стеклами синело небо. Девушка выглянула наружу и успела увидеть, как травник дошел до угла, обернулся и помахал им рукой. Ветер теребил его рыжие волосы. Ялка вспомнила, какие они густые на ощупь, на редкость густые для такого рыжего оттенка. Не волосы, мех. Жуга стригся сообразно со своим теперешним званием и положением. А по утрам причесывался, но каждый раз его гребешок не досчитывался пары зубчиков. А к вечеру травник снова ходил лохматой из-за привычки запускать пальцы в волосы, когда он задумывался над лабораторными склянками или над письменным столом. Ялка стояла и вспоминала, как они приняли решение остаться в Лейдене. Их подвигло на это несколько причин. И первой была она сама. Срок беременности был немалый. Роды были не за горами, и Жуга не хотел рисковать. Вторая — дом. После голода, войны и чумы в городе освободилось достаточно жилья, чтобы на него упали цены. С деньгами было туго, но они справились. Травник располагал некоторой суммой, немного помог браслет Михеля, немного ельмара в подарок, два тюльпана, один из которых оказался какого-то редкого сорта, с бахромчатыми листьями, и жуга, скрипя сердце, продал луковицу за бешеные деньги заезжему торговцу из Вехта, цветочного пригорода Амстердама. Наконец, Золтан помог распорядиться домами травников Цурбаагене и Лиси, сдав в аренду первый и продав второй. Книги, препараты, утварь – все, что некогда принадлежало какой-то загадочной женщине по имени Герта, погрузили на баржу и до сильных холодов доставили в Лейден, где травник присмотрел подходящий дом на тихой улочке. И третья причина, самая, быть может, главная, была следующей. Вознаменование знаменовании героической обороны указом принца Аранского был основан протестантский Райхс-Университет Талайда с четырьмя факультетами – теологическим, юридическим, художественным и медицинским. Война не кончилась, да и университет еще не родился. Большинство приглашенных преподавателей пока только думали принимать или не принимать предложение горожан. И тут удача улыбнулась травнику. Должность адъюнкт-профессора на медицинской кафедре оказалась свободна. Неудивительно. Как правило, такие должности получают люди, либо полностью лишенные амбиций, либо не желающие искать другую работу. А травник относил себя и к тем, и к другим. Здесь важнее всяких денег были документы. Жуга предъявил целых три свидетельства, что он прослушал соответствующие курсы фармацевтического дела, анатомии и практической хирургии – Подписанный такими личностями, как Андрей Визалий и ему подобные, и сумел заполучить это место. Он назвался Якобом. Чтобы не было расспросов, на имя Якоба были выписаны и документы. Проверить их подлинность ни у кого не было ни желания, ни возможности. Тот же Визалий, пользовавший Карла V, был обвинен инквизицией в ересе за вскрытие трупов и отправлен Филиппом в паломничество в Иерусалим, где и погиб на обратном пути. Судьба иных поручителей была немногим лучше. Так или иначе, но к зиме дела стали налаживаться. Все складывалось до странности спокойно и хорошо. Кому-то в пору было удивляться этому только не Ялки и не травнику. Вокруг города чинили дамбы, налаживали насосы и ветряные мельницы. Зима выдалась нелегкая. Не хватало хлеба, угля, рабочих рук, но со всех сторон в город везли припасы. Эпидемию чумы удалось остановить – Война утихла, но не завершилась. Господа чиновники генеральных штатов Гаги собрались, чтобы осудить Филиппа, короля Испании, графа Фландрии, Голландии и прочее, согласно подтвержденными им хартиями и привилегиями, за все его надругательства над благословенными Нижними землями. И Филипп был не зложен в Нидерландах. а печати королевские сломаны. Фрисландия, Дренте, Оверисель, Гельдрен, Утрихт, Северный Брабант, Северная и Южная Голландия, все побережье от Кноки до Гельдерна, острова Тексель в Лиланд, Амиланд, Схирмонг Оок, от Западной Шельды до Восточного Экса все это было накануне освобождения от испанского ерма. Муриц, сын молчаливого, продолжал войну, а скоропостижная смерть дереквисенса принесла еще большую пользу делу восставших областей. Наемники отличались храбростью, но не дисциплиной, а генералы смотрели сквозь пальцы на их бесчинство. Уже при реквисенции возник мятеж и зажалование, а теперь он охватил всю армию. Брюссельский Верховный Совет Рыцарства, заменивший на время правителя, принужден был сам обратиться к жителям края и просить их взяться за оружие, чтобы удержать бунтующие войска. А Войско взяло Антверпен и Маастрихт и страшно опустошило их. Антверпен постигла ужасная участь. Испанские солдаты так обогатились грабежом, что делали золотые рукоятки кинжалом кинжалам и золотые шлемы. Антверпен от этого так уже не оправился. В довершение всего, когда восточные Нидерланды отделились от провинций, оставшихся за Испанией, голландцы закрыли устье Шельды для судоходства. Главным торговым и промышленным центром стал Амстердам. Но Травника и его избранницу все это мало интересовало. Если кто и знал хоть что-нибудь о будущем этой страны, это были они. В ту же зиму они обвенчались по протестантскому обряду, хотя могли выбрать любой. В северных свободных Нидерландах была провозглашена свобода вероисповедания. А в начале декабря у них родилась дочь, которую назвали Викторией. И в честь победы, и просто так. Но это имя, чересчур пышное для обычной девочки, не прижилось, вскоре сократившись до простецкого турия. Она очень походила на мать, в ней было совсем мало от Михелькина, только глаза. Травник любил ее как родную. То есть, если вдуматься, настолько, насколько вообще мужчина способен полюбить грудного ребенка. Что до самого Михелькина, то он долго колебался, выбирая между Капштадом и Парамарибу. И, наконец, к исходу зимы нанялся на корабль и отплыл в Южную Африку. Почему-то после этого Ялка почувствовала странную горечь и облегчение. В глубине души она надеялась, что никогда больше с ним не встретится, но при взгляде на дочь всякий раз невольно вспоминала о нем. Травник давно скрылся за поворотом, а она стояла с дочкой на руках, смотрела на островерхие крыши, крытые черепицей и серым шифером, и продолжала вспоминать. Тория сосредоточенно играла лентами материнского чипца. А та думала про Ельмара с Октавией, как они встретились. «Ну и который из вас мой папка?» Как потом уплывали домой на острова африцы я и о кукольнике. Ветер трепал ее короткие, толком еще не успевшие отрасти волосы. Ей не хотелось думать обо всем, что произошло в последние два года. Прежний мир кончился, ушел в сказки, в легенды стал прошлым навсегда. Ей было ясно, что даже если что-то и пошло не так, то все равно ей в прошлом ничего не изменить. Надо жить дальше. Она во многом сомневалась, но у нее снова был дом. Впервые с того времени, когда скончалась ее мать. Не могла же она в самом деле считать домом тетки на жилище? Как это, оказывается, важно для женщины иметь свой дом, хотя бы для того, чтобы чувствовать себя защищенной? Она опять подумала о травнике, о том, что их связывало, и о том, откуда все пришло. Сам Жуга считал, что в нем нет больше магии. Энергия рассеялась, и это, кажется, его не тяготило. Наоборот, даже принесло какое-то облегчение. В глубине души она подозревала, что частичка волшебства в нем осталась, и в равной степени надеялась на это и боялась. Она до сих пор не могла поверить, ей снились кошмары. По ночам ей слышались крики, мерещились запахи дыма и горелой плоти. Она просыпалась, и подушка ее была мокра от слез. В такие минуты ялка цеплялась за травника, прижималась к нему так, словно хотела оставить у него на коже отпечаток своего лица. Жуга просыпался и гладил ее стриженную голову. — Ну что ты, успокойся, успокойся. Видишь, все хорошо, мы живы. Так она опять засыпала, если только эта возня не будила Торию. И еще она понимала, что теперь обречена всю жизнь гадать, истинны его чувства или нет, и что же есть любовь. Была она уже тогда, в моментах первой встречи, или зародилась позже? Или же вообще пришла в последний миг? А может быть, тут Ялке делалось нехорошо. Она сама, вернув его из черного небытия, без всякой задней мысли сотворила этот зов и поселила в его сердце. Ведь что-то она пожелала для себя, так чего же, может, этого? Тот ли он, что раньше, или тот, каким она его себе придумала? С другой стороны, подумала она, какая разница? Любая женщина обречена всю жизнь задаваться этим вопросом и не находить ответа. Надо поменьше думать об этом. Решила она и с дочкой на руках направилась во внутренний дворик, в маленький голландский сад с застекленной оранжерей, где белый посох травника, воткнутый в землю, дал первые побеги. «У меня есть гнездо», — с улыбкой подумала она, — «и я знаю, куда я лечу». Она шла и строки нового стихотворения, словно сами собой слагались у нее в голове. Подобное стало происходить с ней все чаще. Видимо, дыхание бездны снов... Предвечный ледяной огонь, который опаляет души поэтов, пророков и мечтателей, затронул и девушку тоже. Но это было все, что она вынесла оттуда, и о том она не говорила никому. По елику не подобает женщине писать стихи. А если разобраться, то она и не писала их, а только думала. Я ветер, что несет осенние дожди, Я от свет фонаря, я шум прибоя. Пускай идут года, ты только жди. И я приду, приду, чтоб быть с тобою. Я лед, я стылое дыхание зимы, Я искры на снегу, огонь в камине. Ты только помни, будем вместе мы. Не верь тому, что нет меня в помине. Я тихий перезвон весенних ручейков. Я талая вода, я запахи сирени. Придет пора. Я вырвусь из оков. Я не погиб, я лишь уснул на время. Я лето, жаркий полдень солнечного дня. Я пение птиц, я бурные пороги. Ты только верь, ты только жди меня. Я далеко, но я уже в дороге. Год кружит карусель, но ты не торопись. Ты не напрасно ждешь и дни считаешь. Я здесь с тобой, ты только оглянись. «Ты оглянись, и ты меня узнаешь». Отравник шел по улице, наступая на собственную тень. Щурился на мартовское солнце в лужах, и подбитые гвоздями каблуки его стучали по оттаившей голландской мостовой. С крыш капала. Университетский квартал давно проснулся, все спешили на занятия. Знакомые студенты здоровались с ним — Незнакомые косились и на всякий случай тоже раскланивались. Жуга кивал им в ответ. Народу пока было мало. Не так уж много времени прошло после осады. Город не успел привыкнуть к мирной жизни, но всю зиму горожане и приезжие мастера строили и подновляли здания. А желающие учиться по одному, по двое ехали сюда со всех концов свободных Нидерландов. Жуга перешел по мосту через маленький канал, Остановился перед трехэтажным строением красного кирпича. Здание было совершенно новым. Сияло целенькими стеклами. На стенах ни щербинки от пули, ни следа от удара ядром. Здесь помещался медицинский факультет Лейденского университета. Жуга помешкал в нерешительности возле входа и вошел. На мгновение задержал взгляд на двери, над которой в камне было выбито... «Хиклокус эст убиморс гауде сукурэрэ вида. и по лестнице поднялся на второй этаж в аудиторию, откуда доносился негромкий гул голосов, сразу смолкши при его появлении. Травник поднялся на кафедру и оглядел собравшихся. Было их почти два десятка. Он видел их на зачислении, беседовал с каждым, а списки сейчас держал в руках, но все равно никак не мог привыкнуть к своей новой роли. Высокий парень в очках на длинном носу шагнул ему навстречу и отвесил поклон. — Все готово, господин Лис. — Очень хорошо, Бенедикт. Жуга кивнул. — В таком разе приступим к занятиям. Он выпрямился. — Итак, добрый день, господа студенты. Позвольте именовать вас так, ибо вы были экзаменованы и признаны достойными учиться в нашем университете, который, я уверен, вскоре снищет себе всемирную славу. Вам выпала честь стать его первыми студентами, так сказать, инстату у сценди. В состоянии зарождения в момент образования. Латынь. Вы выбрали для себя нелегкую стезю. Позвольте представиться: Мое имя Якоб Фукс. Я буду преподавать вам искусство траволечения и составления лекарственных смесей. Не стану спорить с тем, что результативность хирургии среди других отраслей медицины наиболее очевидна. Перевод с латыни. Но я придерживаюсь мнения, что хирургии отведена роль ультима последнего средства. В остальных же случаях медикаментозное вмешательство не менее действенно и гораздо более щадяще – целебная сила трав и растений. Но ведь говорят «Контравим мортис нонест медикамен ин хортис». Подал реплику с места один из студентов, невысокого роста, полноватый молодой человек с пушком на щеках и пробивающимися усиками. «Против смерти нет лекарств в садах» — латынь. «Зачем травы, когда хирургус курат ману армата?» Хирург лечит вооруженной рукой. Латынь. «Хирургус Приус эт окулис агат квам армата ману» парировал Жуга. «Пусть хирург прежде действует умом и глазами, чем вооруженной рукой». Латынь. Он хмурился, хотя в глазах его плясали озорные чертики. «Напомните мне ваше имя, любезнейший», — попросил он. «Кристофель Монс, я из Болсварда». «Что ж, это весьма уважаемый город. Я вижу, вы знаете Солеринский кодекс и сведущий в латыни. Это похвально. А вот прерывать лектора, когда он излагает свою мысль, занятие неблагодарное. Но вы уже один раз допустили ошибку, поэтому извольте не перебивать меня. Или вы хотите занять мое место? Тогда милости прошу на кафедру». «Нет? Тогда внимайте. Я знаю многочисленные случаи, когда хирург вынужден... прибегать к помощи целебных трав. Скажем, у больного открытый перелом голени. Позвольте спросить, каковы будут ваши действия, мой дорогой сторонник ланцета и скальпеля? Эм, замялся тот, но потом нашелся. Я бы дал пострадавшему лауданум. А в каком количестве? Продози? Эм, полунции. Макте, воскликнул травник. Прекрасно, латынь. «А куда вы потом денете труп?» Аудитория разразилась хохотом. Кристофель Монс, пунцевый от смущения, неловко стоял и не знал, куда спрятать руки. Худощавый молодой человек с буйными смоляными кудрями и маленькой бородкой, одетый в потрепанный испанский камзол и черный берет, которого он не снимал даже в помещении, поднял руку, прося слова. Травник заметил его и кивнул, разрешая говорить. Эрнесто Линч де на к вашим услугам!» — сказал тот, вставая и отвешивая короткий поклон. В том, как он это проделал, чувствовалась военная выправка. «Я хочу сказать, что лауданум дорог, навевает дурной сон и не всегда помогает. На каждого не рассчитаешь, сколько надо. В полевых условиях мы часто обходились водкой или винным спиртом. Он тоже приглушает боль, правда, может вызвать буйство». Жуга смерил парнишку внимательным взглядом. «Воевали?» — спросил он. Парень пожал плечами. Всякое бывало. Был моложе, выхаживал больных в лепрозории, плавал судовым врачом, потом был помощником полкового хирурга. Долго? Последние полтора года. То есть почти всю осаду. Дик ми лингуа содес. Скажи мне, пожалуйста, по латыни. Латынь. Парень покачал головой. «Мне жаль, господин Фукс», – сказал он, – «но я плохо знаю латынь». А вот это совершенно напрасно. «In via est in medicina, via sine lingua latina». Непроходим в медицине путь без латинского языка. Латынь. Но ничего страшного нет. Как я понимаю, вы испанец, а эти два языка довольно схожи. При надлежащем усердии изучить латынь вам не составит труда. Папский прихвостень. Тихо, но отчетливо процедил сквозь зубы кто-то из студентов. По рядам пронесся ропот. Жуган нахмурился и постучал указкой по кафедре. «А вот этого, — сказал он, — я не потерплю. Благородство врачебного дела в том и состоит, что врач не различает чинов, наград, национальностей и вер. Сядьте, молодые люди, сядьте и возьмите перья. И все приготовьтесь записывать». Травник сошел с кафедры, подошел к окну и встал там, заложив руки за спину и глядя на улицу. «Еще с античных времен, — сказал он, — святые обязательства врача изложены великим Гиппократом. Клятву эту вам еще только предстоит дать, если у вас хватит выдержки закончить обучение. Но лучше, если вы будете знать ее уже сейчас. Да, чуть не забыл, в ней упоминаются античные божества». Если это кому-то не по нраву, тогда я прошу его встать и покинуть аудиторию. Нет желающих? Тогда пишите. Ипократис юс юрандум. Студенты обмакнули перья, записали и теперь сидели, выжидательно глядя на преподавателя. Но шли минуты, а травник все смотрел и смотрел за окно, на шпили, башни, островерхи и крыши домов. И всем казалось, что мыслями он был не здесь, а где-то далеко. Что ж, — думал Жуга, — так оно и бывает. У знающих учись, а не знающих учи. Теперь мне предстоит делиться знаниями. Но разве я не этого хотел? Наверное, этого. Сколько мне накуковала моя кукушка? Никто не знает. А она не скажет. Ладно, пусть так. Жизнь коротка, и немногие могут сказать, что нашли свое дело. Значит, Так упали мои руны. Что ж, не самый плохой расклад. Он улыбнулся своим мыслям, и тут в дверь постучали. В аудиторию проникла вихрастая голова. То был мальчишка Дирк, сын вдовы Ван Вельден, служивший при университете рассыльным. «Господин Лис, вы здесь?» — осведомился он. «Вам посылка». «Что за посылка?» «Я не знаю. Утром с нарочным доставили. Мне велено только принести и передать». Давай ее сюда. Травник разорвал шнурок, развернул плотную бумагу и с удивлением уставился на обложку, стесненной с золотом надписью. Эль Фукс Примида Historia Stirpium Комментарии insignis. Я ты пламя. Сердце его колотилось, буквы плясали перед глазами. Травник далеко не сразу понял, что это его собственный труд по фармацевтике Издание Даубмануса. Авторский экземпляр. К нему прилагалось письмо с любезностями от печатника и какая-то записка. Жуга развернул ее. Готические буквы странным образом смахивали на куфик. Травник сразу узнал почерк Золтана. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Дорогой друг, здравствуй. Шлю тебе привет и посылаю эту книгу. Быть может, ты не помнишь, но ты говорил мне, что желал бы видеть ее напечатанной. «Спешу сообщить тебе, что твое желание сбылось. Прости, что перепутал имена, ты ведь, кажется, теперь зовешься Якобом. Но в то время я этого еще не знал. Я перевел причитающееся тебе вознаграждение на твое имя через банк Фугеров. Ты можешь получить его, когда захочешь, в любой их конторе. Думаю, эти деньги будут для вас очень даже не лишними. Кстати, как там твоя жена? Я слышал, у вас родилась дочь». Ближе к осени, если буду в ваших Палестинах, непременно загляну проведать. З. Х. Постскриптум. Чуть не забыл. Сусана просила передать тебе привет. Жуга неловко взвесил книгу на ладони, подавил соблазн прямо сейчас раскрыть ее и перелистать страницы, и протянул обратно мальчишке. «Отнеси в библиотеку», — сказал он. «Скажи, что я просил принять ее на хранение. Я потом зайду и просмотрю». Он повернулся к слушателям, которые уже начали шептаться и переговариваться. «Сити сатенти, студиози!» «Будьте внимательны, студенты!» Латынь. Потребовал он. Продолжаем. «Клянусь Аполлоном-врачевателем, Асклепием, Гигеей и Панацеей, и всеми богами и богинями, беря их в свидетели». Перевод с латыни. Первые строки клятвы Гиппократа. Он диктовал, а солнечные лучи били в окно за его спиной. Очерчивали его силуэт, золотили меховую оторочку ворота и рисовали на полу и стенах желтые сияющие квадраты. Он диктовал и ощущал, как что-то сдвинулось в ткани бытия, и, наконец-то, встало на место. Мелькнула мысль, ну вот, жизнь прожита не зря. И вслед за ней другая. Может быть, еще не прожито. But the ending is thus. Пермь, Усолье, Пермь. Август 2003 года, декабрь 2004 года. Дмитрий Скирюк. Кукушка. Читал Юрий Белик.